И снова шквал аплодисментов. Васка снова поглядел на малыша Толмана, который опять нажимал на кнопки своего сотового. Наверное, ждал какого-то сообщения, причем с большим нетерпением. Не означает ли это, что его связник опаздывает? Впрочем, нетерпение Толмана вполне объяснимо. Потому что, Васка был в этом уверен, парень припрятал стальной термос с жидким азотом, в котором находятся имприоны, и наверняка не в своем гостиничном номере. Его Васка уже обыскал. С того момента, как Толман уехал из Кембриджа, прошло 5 дней. Креостат не вечен, а если эмбриона разморозится, им конец. Так что, если у Толмана не было возможности долить в термос жидкого азота, он сейчас должен дергаться от нетерпения, всей душой желая поскорее достать термос из потайного места и передать его заказчику. Поэтому развязка должна наступить очень скоро, не более чем через час. «Без сомнения. Кое-кто и дальше будет чинить препоны прогрессу», – вещал со сцены Ватсон. «Даже лучшие из наших компаний оказываются втянутыми в бессмысленные и контрпродуктивные судебные тяжбы. Именно сейчас одна из моих вновь созданных компаний, Биоген, со штаб-квартирой, расположенной неподалеку от Лос-Анджелеса, судится из-за того, что некто Барнет вдруг решил, что он не должен уважать подписанные им же самим контракты, Он, видите ли, передумал. Этот Барнетт намерен блокировать прогресс медицинской науки до тех пор, пока мы ему не заплатим. Адвокатом этого вымогателя выступает его дочь-юрист. Семейный бизнес, понимаете ли. Ватсон улыбнулся. Но мы выиграем этот процесс, потому что прогресс не остановить. В этом месте Ватсон взметнул обе руки вверх, на что аудитория ответила взрывом оваций. Васка подумал, что Ватсон ведет себя как кандидат на какую-нибудь высокую политическую должность. Кстати, не туда ли он на самом деле метит? А что, с этого типа станется. У него наверняка хватит денег, чтобы добиться избрания. В современной американской политической жизни быть богатым очень важно. Он повернул голову и увидел, что малыш Толлон исчез. Кресло, в котором он только что сидел, теперь было пустым. Черт!